Глава 20. -е. Сатрапия Гелеспунтская Фригия. Город Пергам. Середина сентября 320 -го года до нашей эры. Шестеро крепких рабов опустили носилки на мраморные плиты. И, шелестя длинным подолом гематия из них вышла борсина. Собранная складками дорогая ткань из тончайшей шерсти выгодно подчеркнула стройную, еще не тронутую возрастом фигуру, а уложенные черными локонами волосы бронзовую аристократичность коши. Крашенные ногти на ногах блеснули алыми искрами, а ее изящные сандалии засеменили мелкими шажками по мраморным плитам двора. Я выхожу следом и, окинув просторный двор быстрым взглядом, шагая след за мамочкой. Слава богу, теперь ей не приходит в голову вводить меня за руку, а то это выглядело бы смешно, ведь я уже выше ее на пол головы хотя моему телу всего 13 лет. А что вы хотели? Геракл я или кто?» Мысленно иронизирую, поглядывая сверху на тщательно уложенные волосы Барсины. «Каким еще быть внуку Зевса и сыну великого Александра?» Хотя, если вспомнить, каким мне досталось это тело три года назад, то можно с уверенностью сказать, что заслуга легендарного отца и божественного деда не так уж велика. «Каким был бы сейчас малыш Геракл, если бы не годы без устанных тренировок?» Задав себе этот риторический вопрос, догоняя мамочку, и мы входим в украшенную цветами арку большого дома. Этот дом принадлежит Аристомену, архонту и председателю Ариапага Пергама. Сегодня здесь собралась вся аристократия города. Причина? Да все просто. В город прибыл новый властитель всей Малой Азии, Антигон Одноглазый, и городская верхушка торопится выказать ему свою преданность и почтение. Тут надо сказать, что за последний год принеслось немало событий, круто развернувших историю Македонской империи. Началось с того, что слухи о брачных интригах Пердики подтвердились, и бессменный наместник Македонии Антипатор воспринял возврат своей дочери как оскорбление. Возмущенный вероломством регента, он раздал своих дочерей замуж за главных возмутителей спокойствия, тем самым скрипив уже наметившийся против того заговора. Униженная Пердика Никея пошла замуж за Лисимаха, сатрапа Фракии. Эвредику он отдал Птолемею, сатрапу Египта, а Фила к тому времени уже была женой Кратера, самого знаменитого и легендарного полководца Великого Александра. Не став ждать, когда его враги объединятся окончательно, Пердика решил нанести удар первым. Назначив Эвмена стратегом-автократом в Малой Азии, он отправил его к гелиспонту против Кратера, а сам решил напасть на Египет, ибо Птолемей своей непокорностью уже достал его до печенок. Забрав поход на Египет главной силы армии, Пердика дал в управление в мину войска своего брата Алкеты и сатрапа Армении Непталема. Эти двое последних, однако, с таким распределением ролей не согласились. Алкета напрямую отказался подчиняться в мину, сказав, что он не на помойке себя нашел, чтобы подчиняться какому-то гречешке, Непталем поначалу на открытый мятеж не решился, а по-тихому затеялся переговоры с кратером и антипатром. И это было еще не все. Власть регента Пердики начала рушиться, как карточный домик. Вслед за алкеты подчиняться Эвмену отказались наварх македонского флота Клид, сатрап Карии Асандр и сатрап Лидии Минандр. Пердика с войском приближался к Дальте а в это время положение Эвмена в Малой Азии стало критическим. Против него шел с войском кратер, лучший полководец восточного похода и любимец великого Александра, в то время как в тылу поднял восстание друг и соратник непталем. Весь эллинистический мир с интересом ждал развязки, стая без малейших сомнений на победу кратера. И вот тут бывший глава канцелярии двух царей, грек, не выигравший до этого ни одного сражения, поразил всю Айкумену. Стремительным броском в тыл Эвмен напал на войско Неаптолема и разгромил его а, покончив с мятежом, развернулся против кратера. Еще не осознав полностью произошедшего, Элада лишь удивленно пожала плечами «Случайность!», мол, чего только на войне не бывает. Но тут, как гром среди ясного неба, пришло новое известие. В открытом бою недавно обученные персидские фалангиты Эвмина и его наемная конница разбили превосходящее войско кратера, а самый легендарный полководец погиб в этой битве. Греция и Македония — Ошеломленно ойкнули от изумления, но эта шокирующая победа не принесла коренного изменения в политическую ситуацию. Все достижения вмены на поле боя разбились о чудовищную неудачу Пердики. Армия регента не смогла переправиться через рукав Нила у крепости Пелусии. Войско Птолемея крепко зацепилось за западный берег, не позволив воинам Пердики пересечь реку. Огромные потери и неудачное командование регента привели к беспорядкам в лагере и озадаченный Пердика созвал на совет своих полководцев. Он надеялся найти у них поддержку, но те решили проблему иначе. Придя в шатер регента, они неожиданно напали на него и убили. Поражение у Пелусия и смерть Пердики свели значение победы в Мена к нулю, а власть заговорщиков, наоборот, стремительно взлетела на недосягаемую высоту. Срочно понадобился новый созыв верхушки македонской аристократии, и все главные полководцы Великой Армии собрались в сирийском городке Трипарадис Там узаконили случившееся убийство как необходимую смену власти и произвели новый передел наследства Великого Александра. Регентом двух царей выбрали наместника Македонии старого Антипатра, а трое убийц Пердики получили то, о чем раньше могли лишь только мечтать. Селевк стал сатрапом Вавилона, пифон наместником Мидии, а антигену досталась Сузиана. Одноглазый антигон хоть в убийстве не участвовал, но тоже не сплоховал и добавил к своим владениям гелеспонтскую фригию. К тому же новоявленный регент Антипатр назначил его стратегом Азии. Новый передел в мгновение ока перевернулся с ног на голову и поставил уже бывшего представителя власти и победителя в битве при Гелиспонте Эвмена вне закона, а убийц Пердики возвел в ранг героев. Одноглазый Антигон фактически стал владетелем чуть ли не всей Малой Азии, и именно ему новый регент Антипатер поручил собрать войско и покончить с изменником Эвменом. Задачи перед Антигоном поставили, а вот дать денег на ее решение как-то не позаботились. Тот же, недолго думая, пошел традиционным для того времени путем и решил вытрясти золотишко из эллинских городов Малой Азии. С этой целью он зател тур по подвластным ему греческим полисам, собираясь получить от них деньги и поддержку людей. Именно по этой причине новый сатрап Гелиспонской Фригии и прибыл в Пергам. Это, так сказать, очередная остановка его предвыборного тура. Антигон рассудил здраво. Если давить и заставлять, то будет долго и надрывно. А вот в обмен на показное внимание и благосклонность можно добиться куда большего и гораздо быстрее. Расчет оказался верен. Недаром одноглазый слыл македонской армии ушлом пронырой. Сегодня Антигон с сыном Деметрием в Пергаме, и все, кто в этом городе имеет хоть какое-то влияние, приглашены на торжественный прием в его честь. Не забыли и про Барсину, хотя на подобные мероприятия женщин приглашать не принято. В эллинистическом мире вообще отношение к женщинам очень своеобразное. При всем пиетете к образу матери и неописуемом восторге перед красотой женского тела в целом к женщине относятся как к человеку второго сорта. По сути, она лишена каких бы то ни было прав, и жизнь ее ограничена пространством геникея, женской половины дома, как невидимыми, но непреодолимыми стенами. Не буквально, конечно. Она может выйти из дома, пойти на городской рынок, поболтать с соседками, но это и все. Женщина в античном полисе полностью отрезана от политической, культурной и административной жизни. Она не может избирать и быть избранной в городской совет. Ее не приглашают на мужские вечеринки. Тут я имею в виду приличных замужних женщин, а не гетер. Ее не пускают даже на стадиум и в театр. Последнее вообще за гранью понимания. В театр-то почему? Но таковы зигзаги той самой демократии, на которую в моем далеком 21 веке так принято равняться. На сегодняшнем великосветском рауте Барсина единственная женщина, и это не заслуга самой Барсины. Устроители вечеринки позвали ее по одной единственной причине — деньги. Она владелец одного из самых больших поместий в Пергаме, а значит, тоже должна платить. И всем приглашенным понятно, ради чего устроена эта встреча. С них будут трясти монету. А раз так, то почему страдать должны только мужчины? Пусть и Барсина возьмет на себя свою долю. Когда дело касалось денег, греки умели чудесным образом забывать про свои, даже самые строгие правила и традиции. Впереди три широкие ступени и мраморные колонны портика. В их тени, гостеприимно раскинув руки, Стоит невысокий коренастый старик с большими залысинами и аккуратно завитой седой бородкой. Насколько я знаю, это и есть сам хозяин дома Арестамен. Барсина, дорогая, я так рад видеть тебя в своем доме. Он расчетливо спустился на одну ступень, давая гости время подняться на две. В ответ Барсина наградила хозяина дома надменной улыбкой. Но бурную радость встречи это не остановило. А это кто? Заступив мамочке дорогу, Арестамин накинулся на меня с наигранной изумленностью. «Неужто малыш Геракл?» Он вцепился мне в лицо цепким взглядом, и в его голосах я не увидел той напускной радости, что он так старательно изображал. «Ты посмотри, как вырос!» Старик схватил меня за плечи. «А ведь я знал тебя еще вот таким малышом! Его цепкие пальцы отпустили меня, чтобы показать размер. Вот таким!» Обернувшись к стоящим сзади вольноотпущенникам, Он развел ладони сантиметров на двадцать. Вот таким крохой. А сейчас он уже вон какой. Настоящий герой. Отступив на шаг, арестамент сплеснул руками. А как на деда-то похож? Вылитый артабас? Выпалив последнюю фразу, он стрельнул глазами в борсину, и я все сразу понял. Этот мерзкий старикашка только что грубо ткнул мамочку носом в мое персидское происхождение. Мол, не зазнавайся. Кто бы ни был его отец, он был, есть и будет для всех нас чертовым персом, а не наследником великого Александра. Замечая, как глаза Барсина наполнились льдом, а на лице появилось выражение упрямой решимости. Я знаю, в такие минуты она за словом в карман не лезет, и уж стесняться не станет. И точно, едва она начала говорить, как я уже понял, что с этого мгновения глава местного совета обречен быть нашим злейшим врагом». «Это когда же ты успел так хорошо разглядеть моего отца, Стамен? Голос Барсины просто источает презрение. «Уж не так ли, когда вылезывал носки его туфель. В персидской державе мой дед по матери, Артабас, был большой шишкой, сатрапом и командующим персидскими войсками всей Малой Азии. Протокол аудиенции у сановника такого ранга требовал от данников персидской короны колено преклонения и поцелуя носка туфли». Поверить в то, что главе такого города, как Пергам, как-то удалось избежать этой крайней щепетильной процедуры трудновато, а признать стыдно и позорно. Особенно сейчас, когда персы разгромлены, а греко-македонская элита так кичится своей победой. Потому как побагровело круглое лицо Арестамина, мне ясно, что целовать туфлю моего деда ему приходилось. И не раз. Напомнить ему об этом сегодня было, скорее всего, ошибкой. Но на лице моей мамочки в этот момент... Написано такое откровенное торжество, что, пожалуй, оно того стоило. Совладать с собой хозяину дома стоило большого труда, но затевать скандал на ступенях своего дома было не в его интересах. Показав всем своим видом, что он ничего не забудет, арестомен молча проглотил оскорбление. Подавив вспыхнувшую в глазах ненависть и засопев, как разгневанный носорог, он молча повернулся спиной и зло прошипел. «Следуй за мной, Барсина!» Вызывающий вскинув голову, мамочка величава поплыла вслед за ним, и я было тоже двинулся к арке в атриум. Но старший вольноотпущенник, что-то вроде мажордома или дворецкого, остановил меня. Молодому господину не туда. Он указал не на площадку в саду. Молодому господину следует пройти в сад. Там ожидают господские дети. Тут следует сказать, что меня притащили на эту встречу, потому как антигон одноглазый в этом турне путешествует не один. Его сопровождает старший сын Деметрий и дочь Долина. А раз так, то согласно все того же персидского протокола, та местная аристократия, что приглашена на прием, тоже обязана привести с собой своих наследников. Почему в греко-македонской державе придерживаются персидского церемониального протокола? Да потому что персидской держава почти 400 лет, и в сравнении с ней македонское царство — это сборище неотесанных, плохо образованных мужланов даже не понимающих, с какого бока надо подходить к управлению доставшейся им огромной страны. Александр Великий это понимал, и потому сам перенимал персидское и подданных своих заставлял. И это жутко не нравилось его македонским друзьям и соратникам, так что вполне возможно, что именно они и помогли ему оставить этот мир таким молодым. В общем, Александра уже нет, а его дело живет» и все нынешние правители старательно копируют персидскую вертикаль власти и даже называют себя на персидский манер сатрапами. Сегодняшний пример лишь доказывает сказанное. Все гости выполнили прежнее уложения персидского протокола встречи сатрапа и пришли с наследниками, хотя этого никто и не требовал. Привести детей они привели, а вот что делать с ней нынешние устроители празднества вовремя не придумали. Поэтому всю разномастную молодежь просто отправили в сад развлекаться самостоятельно. Свернув туда, я сразу же различил на площадке две группы. Одна из тех, кто постарше, в голове с хозяйским сынком, тем самым Ксантеем, с которым я уже имел стычку на стадиуме. По понятным причинам, сталкиваться с ним снова у меня нет ни малейшего желания. Я сходу направляюсь к другой стайке мальчишек помладше. Исполнить мое намерение мне не удается. Едва я равняюсь со старшаками, как меня кликают: «Эй, Геракл, иди к нам!» Делаю вид, что не расслышал и продолжаю держать прежнее направление, но, заслушав за собой топот бегущих ног, понимаю, что избежать неприятностей не удастся. Не став дожидаться, пока меня нагонит, разворачиваюсь к бегущему. Этого парня я не знаю, ему навскидку лет 14. Одеваю на лицо независимый равнодушный вид избадривая себя иронией. Судя по тому, что послали именно его, он в той компании самый молодой. Еще не добежав, тот уже кричит мне. «Эй, тебя Дмитрий зовет!» Теперь проигнорировать приглашение становится невозможным, поскольку идти на открытый конфликт и привлекать к себе внимание власть придержащих мне еще рановато. Дмитрий пока что не самостоятельный игрок и все еще находится в тени своего отца, но с ним связываться сейчас не хотелось бы. Мне местных врагов хватает. Прошептав это про себя, слушаю, произношу самой невинной улыбкой. Дмитрий? А я и не слышал!» Иду вместе с парнем к компании старших, а в душе у меня растет дурное предчувствие. Все, что я знаю о сыне Антигона, это то, что он излишний азартный, недальновидный и самовлюбленный молодой человек. И именно по этим причинам он проиграет в будущем две свои самые решающие битвы. Так, во всяком случае, говорит та история, которую я знаю. Вспомни все это, подхожу ближе и вижу крепкого высокого парня с копной светлых ухоженных волос, и носом на широкосколом лице. Его голубые глаза смотрят на меня, как на пустое место, и с нескрываемым насмешливым презрением. Не оборачиваясь, он бросает назад стоящему за спиной к Сантею. «Так это и есть персидский ублюдок царя Александра?» Сказав, он прощупывает меня взглядом, словно оценивая мою реакцию на прямое оскорбление. «Я молчу, а председательский сынок издевательски скалится». «Да, это он самый!» Решив, что пришла пора покитаться, он ткнул меня пальцем в грудь. «Ты чего приперся-то сюда? Это собрание для настоящих македонян. Персидским полукровкам здесь не место». В ответ из толпы за их спинами кто-то выкрикнул с хохотом. «Так его мамочка за ручку привела». Димитрий презрительно скривил рот. «Это та персидская сука, что брюхатил царь Александр, что ли?» Его тон ясно дает понять, что он наслаждается ситуацией и чужим унижением. Я понимаю, что меня прямо провоцируют на конфликт, но не могу ничего поделать. Снести такое оскорбление — несмываемый позор. Сносить подобные отношения мне не подобает по рангу, но и открыто бросаться в драку глупо. Просто начать махать кулаками значит порадовать моих врагов. Они только этого и ждут. Они старше, сильнее, и их больше. Что же делать? Лихорадочно бьется в голове отчаянный вопрос, а мой взгляд тщательно оценивает силы. «Нет, одолеть этих выродков нереально. Уж слишком неравны силы. Даже с одним Диметрием вряд ли справлюсь. От безысходности решаю идти на прополую. Не справлюсь, но хотя бы раз морду ему заеду. И тут меня вдруг осеняет. Точно, надо сделать так, чтобы поражение пошло мне в актив. Нанести хотя бы один, но обидный, унизительный удар, который все запомнят. А потом будь что будет». Дальше я действую на автомате, с непонятной уверенностью, что все получится как надо. Молча поворачиваю спиной и делаю вид, что ухожу. подогонку мне несется презрительный окрик. Ты куда, сопляжой Димитрий делает шаг за мной и тянет руку. Но в этот момент я нагибаюсь вперед и выстреливаю правой ногой ему прямо в лицо. Сильный неожиданный удар валит его на землю, а я, развернувшись, кидаюсь ему на грудь, нанося удар кулаками в лицо. Успеваю заехать еще пару раз, прежде чем меня стаскивают и бросают на землю. Чей-то кулак врезается мне в нос, размазывая по лицу кровавую юшку. Дальше уже просто сжимаюсь комком, закрывая голову руками, а на меня со всех сторон сыпется удары ног. Бах-бах! Врезается сандалии мне под ребра, но я не чувствую боли. Адреналин забивает все ощущения. Боль придет потом, а сейчас я доволен. Что бы со мной ни случилось теперь и как бы мне ни попало удар огонь в лицо Диметрий запомнит надолго. Все запомнят. Прячу окровавленное лицо и посылая мысленный привет Диметрию. Это тебе за мамочку. Что бы ты сейчас со мной не сделал, все забудется, а запомнит только мой удар. В азарте даже не замечаю, что меня перестали бить. И только потом до меня долетает тонкий девичий крик. «Прекратите! Немедленно прекратите!» Чуть поворачиваю голову и открываю глаза. Вставать не тороплюсь, мало ли что. Краем глаза вижу девчонку, ее разгневанное раскрасневшееся лицо и ровные белые зубы, кричащего рта. Растолкав расступающихся перед ней парней, она пробилась к Диметрию и схватила его за тунику. «Прекрати, я сказала!» Выкрикнув, она вцепилась в занесенную руку, а диметрий зло окрысился на нее. «Уйди! То, что ты моя сестра, еще не дает тебе права!» Не договорив, он вырвал свою руку и выкрикнул ей в лицо. Убирайся или. Он занес над ней сжатый кулак, но девчонка ничуть не испугалась. Или что? Бесстрашно вскинув голову, она прожгла брата глазами. Ударишь меня? Давай. Ее напор немного остудил Диметрия, а девчонка поперла на него еще круче. Давай, ударь, женщину! Чего еще тебя ждать, если ты можешь толпой напасть на одного? Теперь она обернулась ко всем остальным и зыркнула на них горящими глазами. А вы. «Вы кто? Наследники гомеровских героев или стая шакалов? Все на одного! Позор!» Уж не знаю, что повлияло больше, ее обличительная речь или авторитет ее отца, но пыл моих обидчиков мгновенно угас, и многие вообще постарались убраться от греха подальше. Кажется, есть реальный шанс валить. Оценив ситуацию, пытаясь подняться, но, скрикнув от боли, вновь сажусь на землю. «Кажись, -таки сломали, гады!» Мысленно ставлю диагноз резкой боли в боку, а рядом уже опустилась на корточки моя спасительница. Ты как, цел? Ее яркие голубые глаза смотрят на меня с искренним сочувствием. Давай я тебе помогу. Она попыталась подхватить меня, и с ее помощью я встаю на ноги. Теперь, глядя глаза в глаза, я вижу, что девчонка почти с меня ростом. Лет 15, с такими же светло-русами, как у брата волосами. Но в отличие от него, у нее не орлиный клюв, а маленький, чуть сдернутый носик. Симпатичная, по-доброму ухмыкнув про себя, я с трудом изображаю ироничную смешку. «Как зовут от тебя, спасительница?» Девчонка немного смутилась, но тут же горделила скинула голову. «Долина?» Стараясь не морщиться от боли и по-прежнему держа на разбитых губах ироничную усмешку, крепко сжимая ее ладонь. «Спасибо тебе, Долина. Я запомню. В ответ получая ее мягкую улыбку. И в этот момент, глядя в ее распахнутые ярко-синие глаза, думаю, что надо бы добавить еще что-нибудь значительное. Ничего путного, как назло, на ум не приходит. Зато на язык ложится какая-то совершеннейшая дичь. «Вырасту. Обязательно женюсь на тебе». Даже не успев договорить, получая от нее уже уничтожающий возмущенный взгляд и гневную вспышку. «Правильно тебя отделали, ребята. Уж больно ты наглый, полукровка».